Следующую пару составляла уже противоположность пожилой и неловкий граф Гаврил Иванович Головкин с молоденькую валахскую княгиню, урожденной Трубецкою, вторую женою господаря Дмитрия Кантемира. Княгиня выделялась поразительной красотой. Высокая и чрезвычайно стройная, блондинка, с отличными руками и чудным цветом лица, она отличалась от других еще одной странной особенностью, впрочем, нисколько ее не портившую. У ней на веке левого глаза, на молочном фоне, резко отливало черное пятнышко, похожее на мушку. Третья пара стала делать свои реверансы. — Не так, не так, — Гаврила Иванович, — вдруг закричал государь и, не стесняясь, подбежал сам к неловкому кавалеру. «Сделай, Гаврила, новый реверанс!» Головкин исполнил, но, заторопившись, ткнулся на сторону. «Что у тебя, чужие, что ли, ноги-то?» сердился государь и стал тут же учить, как и насколько нужно отставлять ногу и как плавно наклонять весь корпус. Головкин повторил, но вышло еще неудачнее. Государь махнул рукой, как на неисправимого, и отошел было но когда граф и княжна делали круг, снова не утерпел. «Бери влево, Гаврила, забирай влево, не путай ногами!» — кричал государь, и снова стал сам повертывать несчастного канцлера. лонжевый парик графа съехал на сторону, открыв на выпуклом виске пряди полуседых, слипшихся от пота волос. Обрюзглое лицо залоснилось, раскраснелось и представляло самый жалкий вид — Повторив круг несколько раз по требованию царя, Гаврил Иванович окончательно выбился из сил, гости хохотали. Хохотали и те, которые нисколько не больше выказывали ловкости. Хохотал, например, чуть не до упаду подчиненный канцлеру, служащий в иностранной коллегии Андрей Иванович Астерман. Хотя он в своем уродливом парике в кафтане, запачканным и покрытым пухом, своими длинными, чопорно выступавшими ногами, скорее походил на цаплю, чем на элегантного танцора. Да и вообще, как кавалеры, так и дамы, а в особенности кавалеры первых ассамблей, изображали собою полнейшую карикатуру. В новых немецких расшитых кафтанах, у которых широкие фалды торчали как картонные, плотно обтягивающих ноги панталонах и чулках с подвязками, в лайковых, тесно сжимающих руки перчатках, со шпагами на боку, запутывающими каждый шаг, кавалеры боялись шевельнуться, делали неуклюжие движения, чувствовали себя связанными по рукам и ногам. Дамы как-то скорее осваивались с новыми костюмами, хотя и из них многие казались еще смешными и неуклюжими перетянутым корсетами, с пышными фижмами, на высоких, почти двухвершковых каблуках, на которых они не привыкли ходить, с длинными шлепами, как тогда называли шлейфы, трудно было тогдашним львицам кружиться плавно и выделывать каждое па. Исключениями из общего числа были княгиня Валахская, графиня Головкины, молоденькая жена статс-секретаря Макарова Румянцева, княжна Щербатова и княжны Долгоруковы, которых современные иностранцы называли француженками. Остальные же все задыхались в танцах, проклиная в душе затеи царя. Недовольствуясь даже и такими обширными залами, какая была, например, в доме Федора Матвеевича, стеснявшими большой круг танцующих при затейливых фигурах, царь иногда проносился с своей дамой и по другим комнатам. В этих случаях от оркестра обыкновенно отделялся какой-нибудь скрипач, который обязан был точно так же нестись впереди пары по всем комнатам. Веселье! Наконец, первая официальная фигура гросфатера исполнена последней парой, и по очереди первая пара должна была начинать вторую фигуру. Государь выбрал танец, напоминающий нынешнюю мазурку, с разнообразными причудливыми осложнениями, в которых во всем блеске выказывались его балетное искусство и изобретательность. Он то плавно несся с государыней рука в руку, то вдруг подпрыгивал, кружил ее около себя, подбрасывал и ловил как перышко. Все эти каприоли обязаны были проделывать и все прочие пары гросс Фатер кончился около двенадцати часов, истощив до последней крайности изможденные силы пожилых танцоров. По принятой тогда моде, после окончания танца, кавалер элегантно расшаркивался перед своей дамой и целовал у нее руку. Но теперь государю вздумалось ввести другой обычай. Он поцеловал у жены не руку, а прямо губки. Это должны были исполнить и прочие кавалеры. Многим, и весьма бы многим, это нововведение было по вкусу, если бы составление пар представлялось воле самих танцующих. Но в том-то и беда, что вследствие системы перекрещивания теперь молодому человеку приходилось слабызать вместо розовых губок морщинистые, заскорузлые и табачные уста какой-нибудь Марфы-Савишны или старухи-салтычихи.